Нерон задумался, потом сказал: "Ответь мне, Петроний, на один вопрос: сожалеешь ли ты, что Троя сгорела? Сожалею ли я? Клянусь хромым супругом Венеры, ничуть. Сейчас объясню тебе почему. Троя не сгорела бы, если бы Прометей не подарил людям огонь и если бы греки не объявили Приаму войну."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 525-456 до нашей эры, великий греческий драматург, основоположник классической греческой драматургии, прокуратор в эпоху империи должностное лицо, управляющее провинцией, Ареопаг собрание старейшин, городской совет. Вот что называется говорить разумно, согласился император. Для поэзии и искусства дозволено и даже надлежит жертвовать всем.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 Вели сжечь корабли вости, или же я построю тебе у подножья альбанских гор деревянный город, который ты сам подождешь. Хочешь? Но Нерон бросил на него взгляд полный презрения. Мне смотреть на горящие деревянные сараи? Ты совершенно тупел, Тигелин. И кстати, я вижу, что ты не очень-то высоко ценишь мой талант и мою тройку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 Когда ты, повелитель, отошлешь Августян, разреши мне в минуту побыть с тобою. Час спустя Вениций возвращался с Петронием от императора. «Ты мне доставил несколько тревожных минут», — говорил Вениций. «Я уже решил, что ты спьяну погубил себя бесповоротно. Помни, ты играешь со смертью». «А это моя арена».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 уничтожить Тегелина и стать вместо него префектом претерианцев. Тогда сам Агенобарб был бы в моей власти. Но мне лень.